Глава 53. Вероника. Искалистые и златовласые пингвины относятся к мигрирующим видам. и покидают острова в период с апреля по сентябрь. Они гнездятся вместе на вершинах утесов и отвесных склонах. Выбор, требующий огромной силы и упорства, самцы скалистых пингвинов нянчатся с потомством, ожидая возвращения самок. Их терпению можно только позавидовать, поскольку ради птенцов они идут на большие жертвы и могут неделями обходиться без еды. Самки, охотящиеся в море, должны быть столь же отважны. Жизнь их детенышей зависит от того, вернутся ли они. в целости и сохранности. И когда они возвращаются домой с набитыми пищей зобами, их выбрасывают на скалы свирепые волны. И тут очень важно правильно улучшить момент. Слишком рано, и они разобьются об острые камни. Лишняя доля секунды — и упустит шанс зацепиться за скалу. Они будут барахтаться в воде, пока волна не утянет их обратно. Эту самку отбрасывала волнами бесчисленное количество раз. Наконец она смогла зацепиться своими... Крючковатыми когтями на крутом скользком склоне утеса И энергичными прыжками направляется домой. Все это мы снимаем на фоне весьма миролюбивого пейзажа, Где на заднем плане едва заметны копошащиеся пингвины, но мой голос будет звучать за кадром, когда на экране будут разворачиваться более динамичные сцены. Это будут кадры, снятые сэром Робертом и Мириам в Южной Джорджии. Это душераздирающий сюжет. Пингвины сражаются за жизнь — в ревущих волнах и опрометью бросаются на скалы. Это моя последняя съемка для передачи сэра Роберта, которая заменит репортаж, с которого я так позорно дезертировала. Однако остается... отснять еще один маленький эпизод для программы загадай желание с дейзи сейчас далеко за полдень терри и патрик тоже здесь гуляют паодаль кажется они очень увлечены друг другом но после провального теста на беременность на патрика словно упала тень Но об этом никто не знает. Дэйзи счастлива, что Терри здесь с нами на острове болдер Я объяснила, что она приехала решать рабочие вопросы по проекту на острове Медальон и настояла, чтобы Дэйзи ни словом, ни полусловом не намекала на возможную свадьбу ни Терри, ни Патрику. потому что в данный момент у них все неясно. «Понимаю», — сказала она. «Иногда у мамы и папы тоже бывают проблемы, но им приходится их решать, потому что я болею». Бет и Дейзи прогуливаются с нами по пляжу. а Дэйзи взяла с собой своего нового воздушного змея. Лиам тоже здесь. Петра и Тони снова были замечены вместе. Поэтому, конечно, он хочет снять еще несколько кадров с Дэйзи, которая представила бы зрителям обоих пингвинов и если получится еще раз запечатлеть возню двух птиц. Дейзи взбрело в голову сплести еще один браслет дружбы, на этот раз для Тони, подобный тому, который носит на крыле Петра, и досаждает Киту по этому поводу при каждом удобном случае. Я спрашиваю себя, когда она угомонится? Может, она захочет сплести браслеты для каждого из пингвинов? На этом острове их тысячи, тысячи в одной колонии. Когда видишь их массовое скопление... Трудно поверить, что большинство из этих видов находится под угрозой исчезновения. Мы разделяемся на три поисковые группы, чтобы найти сладкую пингвинью парочку. Бет уходит с Лиамом, Терри с Патриком, а Дэзи. Со мной. Воздушный змей пикирует и кружит над нами, пока мы осматриваем берег. По пляжу разгуливает множество пингвинов, но все не те. Через двадцать минут мы направляемся к дюнам. И, к счастью, Почти сразу находим Петру и Тони. Они снова вместе сидят в высокой траве, привалившись бочком друг к другу. «Мама! Лям! Терри и Патрик, они здесь?» Визжит Дейзи, будя двух пингвинов. Тони, кажется, немного смущен. Он хорохорится, опускает клюв и приводит в порядок перышки на груди. Дейзи протягивает Петри руку. Та выпрямляется и задирает голову, а затем раскидывает крылья. и в развалку подходит к нам не сомневаюсь, что она узнала свою человеческую подружку, учитывая, что они с Дейзи развлекали друг друга каждый божий день с тех пор как мы впервые ее обнаружили дейзи одергивает руку как раз вовремя чтобы не позволить клюнуть себя за пальцы хулиганка радостно отчитывает ее дейзи тони наконец Набирается смелости подойти к девочке. Оба пингвина некоторое время кружат вокруг Дейзи. Их розовые глаза горят, а желтые хоголки такие яркие, что как будто светятся. Пока мы наблюдаем за пингвинами... Мимо пролетает бабочка. Ее атласные крылья сверкают на солнце. Петра и Тони, как загипнотизированные, бросаются ее догонять. Пингвины поблизости тоже замечают это и один за другим присоединяются к веселью, пока целых восемь пингвинов не начинают гоняться за бабочкой по кругу. Она порхает, выписывая сложные загогулины в воздухе, в то время как пингвины... Перемещаются пружинистыми скачками. И хотя они сбились в одну дружную стайку, Эти прыжки абсолютно не скоординированы, Что создает весьма комичный эффект. Зрелище несказанно радует глаз. «Снимай! Снимай!» Кричит Дэзи Лиаму. который только что подоспел с камеры, а за ним и запыхавшаяся Бет. — Ща, Дэйзи, ща все будет! — отвечает он, наблюдая за происходящим в объектив. Запыхавшись, прибегают Терри и Патрик. Мы вместе не можем отвести глаз. я замечаю что тэрри внимательно смотрит на скачущих птиц, а затем ее глаза поворачиваются и останавливаются на дези на ее щеках свежий румянец и ее словно заряет внутренний свет. Должно быть, она представляет на месте Дейзи собственную дочь, изучает спектр чудес и возможностей, которые ждут ее впереди. я могу только надеяться, что радости и материнства продлятся для нее дольше, чем для меня.